Пятьсот семидесятая. Матерь Агни-йоги. Ручательство успеха и непрерывного продвижения в том, чтобы не задерживаться ничем, то есть не останавливаться, какие бы нежитые свойства или недостатки не уявляли себя. Если упал, тотчас же встань и следуй дальше. Теряться и мучиться допущенными ошибками не надо. Их следует взвесить, себя судить. следуетовать дальше не позволяем задерживать продвижение ничто не может полагать преграды между учителем и учеником ведь путь состоит в преодолении себя борьбе и победе